Вскоре после ланча в контору Элвистона прибыл клерк с подтверждением, что королевское помилование будет получено в середине следующего дня и письмом для Дарси, со словами, что скорый ответ не обязателен. Письмо было от преподобного Сэмюэля Корнбиндера из тюрьмы Колбот. Дарси и Элизабет прочли его вместе. Преподобный Сэмюэл Корнбиндер, тюрьма Колбот «Благородный сэр, вы будете удивлены, получив в такое время сообщение от незнакомого человека, хотя, возможно, мистер Гарденер, с которым мы встречались, говорил вам обо мне. Начну с принесения извинений за то, что вторгаюсь в вашу личную жизнь в тот момент, когда вы и ваша семья собираются праздновать снятие с вашего родственника несправедливого обвинения и спасение его от позорной смерти. Однако... Если вы будете так добры, что внимательно прочтете это письмо, я думаю, вы согласитесь, что дело, о котором я пишу, важное и срочное, и касается вас и вашей семьи. Но прежде представлюсь. Меня зовут Сэмюэл Кормбиндер, и я один из капелланов при тюрьме Колбот, где последние десять лет имею честь оказывать помощь как узникам в ожидании суда, так и уже осужденным. Среди первых был мистер Джордж Уикхэм, который вскоре встретится с вами и расскажет, какие обстоятельства привели к смерти капитана Дэнни, что вы, конечно, имеете право знать. Я посылаю письмо почтенному мистеру Генри Элвистону, который передаст его вам с поручением на словах от мистера Уикхема Он хотел, чтобы вы прочли письмо, прежде чем он появится в вашем доме. Тогда вам будет известна роль, которую я играю в его планах на будущее». Мистер Уиккин переносил заключение с удивительным мужеством, но, естественно, иногда его охватывал страх перед возможным обвинительным приговором. И тогда мой долг был направить его мысли к тому, кто один может простить нас и помочь перенести то, что ждет впереди. Во время наших разговоров я узнал многое о его детстве и последующей жизни. Внесу ясность. Как член Евангелической церкви Англии, я не верю в тайну исповеди, но хочу заверить вас, что все, рассказанное заключенными, дальше меня не идет. Я поддерживал в мистере Уикхеме надежду на оправдательный приговор, и в моменты оптимизма, с радостью сообщая, что их было много, он обращался мыслями в будущее, думал о жене. Мистер Уикхем сказал, что его самое сокровенное желание — покинуть Англию и поискать счастье в новом свете. К счастью, я могу ему в этом помочь. Мой брат-близнец Джереми Корнбиндер пять лет назад эмигрировал в Виргинию, бывшую колонию, где основал собственное дело по обучению и продаже лошадей, которое благодаря его знаниям и умению процветает. Компания расширяется, и сейчас он ищет помощника, который бы имел опыт обращения с лошадьми. Около года назад он написал мне, желая заинтересовать проектом, и по его словам, по моей рекомендации, примет любого кандидата на эту должность с испытательным сроком в 6 месяцев. «Когда мистер Уикхэма поместили в тюрьму Колбот, и я стал навещать его, то скоро понял, что он обладает как раз теми качествами и опытом, которые делают его самым подходящим кандидатом. Если только, как он и надеялся, его не сочтут виновным в серьезном преступлении». Мистер Уикхэм – прекрасный наездник, и доказал свою храбрость. Я обсудил с ним этот вариант, и он загорелся желанием попробовать себя в новом деле. И хотя я не разговаривал с миссис Уикхем, он убедил меня, что она, как и он, мечтает покинуть Англию и воспользоваться возможностями, предоставляемыми новым светом. Однако, как вы можете предположить, все упирается в деньги. Мистер Уикхем надеется, что вы будете настолько добры, что дадите ему взаймы нужную сумму, в которую войдет стоимость проезда и деньги, достаточные для проживания в течение четырех недель. до первого жалования. Ему предоставят дом, освобожденный от арендной платы, а сама конная ферма, так можно назвать предприятие брата, расположена в двух милях от Уильямсберга. Таким образом, миссис Уикхэм не будет оторвана от общества и от утонченного обращения, в котором воспитана благородная леди. «Если вы одобрите мои предложения и готовы помочь», Я с радостью встречусь с вами в любое удобное для вас время, в любом месте, и расскажу подробно, из чего составлена нужная сумма, какое будет предложено жилище, покажу рекомендательные письма. Они расскажут вам о статусе брата Виргинии и его исключительном характере. Он справедливый человек и честный предприниматель, но не из тех, кто будет терпеть нечестность или лень». Если мистер Уикхэм сможет принять предложение, которое он встретил с энтузиазмом, оно избавит его от всех искушений. Освобождение и репутация бравого солдата опять превратят его в национального героя, и даже если эта слава будет недолгой, боюсь, она вряд ли будет способствовать тем изменениям, которые он, по его словам, намерен внести в свою жизнь». «Меня можно застать в любое время дня и ночи по указанному адресу. Заверяю вас в моей доброй воле в указанном деле и желании ознакомить вас с любой интересующей вас информацией по этому вопросу. Остаюсь искренне, ваш Сэмюэл Корнбиндер». Дарси и Элизабет прочли письмо в полном молчании. Затем Дарси, не говоря ни слова, передал его полковнику. «Думаю, я должен повидаться с его преподобием, и очень хорошо, что мы узнали об этом плане до приезда Уикхэма», сказал Дарси. «Если предложение подлинно и так хорошо, каким кажется на первый взгляд, это решит, если не проблемы Уикхема, то уж точно наши с Бингли. Нужно узнать, во сколько это обойдется, хотя если Уикхем и Лидия останутся в Англии, они вряд ли смогут существовать без регулярной помощи». «Подозреваю, что миссис Дарси и миссис Бингли подпитывали это семейство из собственных средств», — предположил полковник Фицуильям. «Откровенно говоря, его отъезд снимет с ваших семей финансовые обязательства, что до исправления Уикхэма трудно разделить уверенность отца Сэмюэля в возможность его перерождения, но мне кажется, что Джереми Корнбиндер найдет более верный подход к его исправлению». «Я с удовольствием приму участие в сборе необходимых средств, и мне, думается, это не потребует больших затрат». «Нет, ответственность лежит на мне», — сказал Дарси. «Я сейчас же отвечу мистеру Корнбиндеру в надежде, что мы встретимся завтра утром до приезда Лыкома и Элвестона».